Бизнес-центр, нефтяная вышка. Москва, проспект Вернадского. 5 ноября, пятница, 18.59. Это машина. Это. Рустам нажал на кнопку брелока, но никакого эффекта не последовало. Черный Мазератти остался равнодушен. Что за черт? Охранник надавил на кнопку еще несколько раз. Батарейка, что ли, села? — Дай посмотрю. Шамиль взял брелок. — Я такие штуки видел. Он настроен на отпечаток пальца владельца. Рустам негромко громко вырвался. — А где владелец? — Уехал, наверное. — На чем? — Какая разница? — Допустим, ему Никита бесплатное такси прислал. И что из этого? — Тебе полегчало? Рустам сплюнул и многозначительно посмотрел на напарника это острить. Что делать будем? Ильдар велел телохранителям отогнать Мазератти в два короля. Ребятам очень не хотелось докладывать шефу, что они не смогли справиться со столь простым заданием. — У меня есть приятель в автосервисе, — Шамиль почесал бровь. — Сейчас позвоню. Они эвакуатор подгонят и в лучшем виде тачку доставят. — Отлично, — приободрился Рустам. — А может, пусть они ее и скроют, Чего мучаться? К черту! Доставший телефон Шамиль отрицательно покачал головой. Вдруг ее хозяина у выкупить планирует. Ты потом будешь восстановление охранки оплачивать. Не, я не буду. Я тоже платить не хочу. Отвезем тачки в Короле, а там видно будет. Пока напарник искал нужный номер, Рустам еще раз обошел вокруг дорогой машины, постоял у тонированных стекол, безуспешно пытаясь разглядеть внутренности салона. После чего громко сообщил. У нее даже лобовуха почти черная. Ну и что? Так ведь не видно ни черта. Ну и что? Да ничего, буркнул Рустам. На водилу было бы интересно посмотреть. У него, небось, не глаза, а инфракрасные прицелы. Захар чувствовал себя великолепно. Бодрым, полным силы и энергии. Раны затянулись, исчезли, не оставив после себя даже шрамов. Движения вновь стали упругими, быстрыми и уверенными. Благодарить за это следовало ирлийцев, в очередной раз подтвердив свое высочайшее мастерство, и навов, позаботившихся о том, чтобы епископ смог восстановить запас крови. Другими словами, отыскать в тайном городе более здорового Массана было нереально. Но на душе у Реми скребли кошки. Жесткий разговор с комиссаром темного двора вывел Захара из равновесия. Никогда ранее боевой лидер клана не сомневался в правильности своих поступков. Начнешь задумываться, потеряешь время, потеряешь время, станешь уязвимым. Станешь уязвимым, погибнешь. Правила боя. В войне, которую вел епископ, цепочка была несколько другой. Сомнишься в своей правоте, станешь слабым. Не сможешь принять жесткое решение, не сможешь убить. Умрешь сам. Суть, тем не менее, оставалась прежней. Сомнения означали смерть. И за свою долгую жизнь Захар не раз и не два убеждался в истинности этого правила. Епископ пережил многих любителей порассуждать и собирался продолжать в том же духе, но признавал, что в словах комиссара есть смысл. В свое время мы с твоим отцом, Лазарем Гангрелом, Рассчитывали, что через 150-200 лет Саббат осознает бесперспективность противостояния, и мы договоримся. К сожалению, их лозунги, непрагматичные и непродуктивные, противоречащие разуму и инстинкту самосохранения, оказались весьма живучими. Вождям собат удалось сформировать культуру, не нуждающуюся в мирной жизни. Пища всегда рядом, наличность на карманные расходы можно получать банальным грабежом. Вот и вся свобода. Из-за нее они готовы драться до последней капли крови. Это культура, культура хаоса, спутала нам все карты. Не скрою, лидеры Саббат нас переиграли. Значит, война будет продолжаться до полного истребления? Мне бы этого не хотелось. Мне тоже. Надо искать выход. А он есть. Выход есть всегда, прищурился комиссар. А раз уж мы поняли, что не можем и впредь истреблять мятежников с прежней интенсивностью, следует заняться их культурой. Оглушенный Цвания не мог прийти в себя минут десять. Он молча сидел за столом, неподвижно глядя на открытые карты, и пошевелился лишь один раз. Залпом выпил поднесенный мрачным какадзо стакан водки. Все понимали, какие чувства владеет несчастным Давидом, а потому не трогали и не дергали. И лишь когда Геннадий Моисеевич разложил на противоположном конце стола документы, Сватов осторожно дотронулся до плеча Суани. Давид, надо подписать бумаги. Я не могу. Едва слышно ответил Суани. Сватов вздохнул. Давид, ты должен. Сванья поднял голову и посмотрел на Сергея. — Я не могу. Горе меня убьет. И, увидев глаза Сватова, равнодушие сглотнул. Попробовал еще раз. — Серго, ты же знаешь, он меня убьет. — Если ты не подпишешь, — негромко произнес Сватов, — а о твоем проигрыше будет докладывать кто-то другой. А подпись на бумагах все равно появится. — Чего пугаешь, а? — скинулся цвание. — Думаешь, испугал, а? Сука ты, Сватов! — Сука! — один из охранников поднес документы. Давид лихорадочно поставил автографы. — Все. но Сватов уже уступил место Крылову. — Все, кивнул Никита, передавая бумаги Льдару. Было приятно играть с тобой, Давид. — Жаль, что у тебя только одно казино, — добавил ухмыляющийся Ахметов. Сванья промолчал. — Скажи автондилу, что мы будем ждать звонка, — закончил Крылов. — Нам есть что обсудить. — Да пошел ты, — Давид закурил. Это случилось здесь. Захар остановился в центре подземного гаража, опустил голову, вздохнул. Служба утилизации поработала на славу. Не осталось никаких напоминаний о вчерашней схватке. Исчезли даже магические следы, словно тела могли их почувствовать. Ничего не указывало на то, что вчера на этом самом месте погиб Гаврила Треми, Юнес с кривыми иглами, сопляк, искренне верящий в свою правоту. Война любит молодых. Епископ Треми опустился на одно колено и достал катану Гаврилу. Во время церемонии похорон кардинал клана сломал надушевшим воином слир, ритуальный нож, кривой и острый, словно игла. Такой клинок получал при рождении каждый масан. А здесь, на месте смерти, Закар оборвал путь его меча. По праву, сражавшуюся рядом во время последнего боя. Мы проливаем кровь и пьем ее. Нас согревает тьма и наполняет силой смерти но на той стороне все равны. Клинок переломился. Епископ крестом сложил половинку меча на том месте, где сделал последний вздох Гаврила и прошептал заклинание. Сталь вспыхнула огнем. Ты был воином и умер как воин. Прими мое уважение, брат. Сталь растаяла в магическом пламени, и исчезла, отправившись в небытие слезы господином. Сталь расставила в магическом пламени, исчезла, отправившись в небытие бытие, следом за господином. Захар поднялся на ноги и огляделся. Сантьяго сказал, что оставил машину где-то здесь. Пригнанный челами эвакуатор, увез Мазерати, прихваченная из бара бутылка виски закончилась. И поскольку ничего интересного в гараже не намечалось, контейнер решил осведомиться насчет дальнейших планов. Что будем делать, уйбуй? Десятник промолчал. Он сидел на подножке джипа, одной рукой закрывая лицо, а во второй сжимая проклятый амулет и изредка икал. Вешаться будем, безапелляционно ответила иголка, потому что нам теперь это Великий фюрер не поймет, что только этот гад во всем виноват. Всех порешит. Надо ехать концу молчить. отрешенным голосом произнес копыто. Пусть ему тоже будет хреново. Да заткнись ты, мочитель, недоделанный, окрысился игока. Хватит. Накомандовался. И получил подзатыльник от могучего контейнера. Не мешай убую, стервец. Я уже не мешал. Я никому не мешал. И что? Чем все закончилось? Ты хочешь, чтобы тебя повесили? Нет. Я не хочу. А нас повесят. Потому что этот кретин... На этот раз здоровяк приложил паникера покрепче. Иголка влетела в крыло джипа и на некоторое время гуманился. «Слышу, буй, а типа сколько ты у фюрера взял?» «Миллион!» — раскрепил копыта. «Много!» — вздохнул контейнер. «За миллион нас кувалда точно повесит». Здоровяк опустил глаза. «А может, еще и отрежет что-нибудь предварительно?» Уйбуй буй судорожно выдохнул и... — Привет, шпана! Дикари подскочили, увлеченные переживаниями. Они не заметили приближения Захара. — Языки проглотили? — Привет! — мурок контейнер. Копыто же молча вернулся в прежнюю позу. У переднего колеса захныкал пришедший в себя иголка. — Я не хочу, чтобы меня вешали! — — Да я и не собираюсь, — ответил Захар, с легким удивлением оглядывая смокинг уйбуя. — Копыто, ты чё так выгляделся? — Работу устроился? Лифтером скривился иголка. — Мы на этом были. На фуршете поспешил объяснить контейнер. — В смысле, уйбуй был? Только видишь, отправился чем-то. — Типа. — Плохо ему сейчас. Копыто икнул. Иголка фыркнул. Захар пожал плечами. — Да плевать мне, где вы были. Скажите лучше, давно здесь ошиваетесь? — Ну... — контейнер нахмурился. — Час. — Машину мою не видели? Не и подняться на ноги. Иголка издал неразборчивый звук и полез под днище машины. Контейнер, побледнел и скрывая возникшую в ногах слабость, облокотился на джип. И даже копыта изволил высунуть нос из марио своих кошмаров. Уйбуй поднял голову и поинтересовался: Какую машину? Голос почти не дрожал. Черным изуратьте, сообщил Треми, вы бы ее сразу узнали, у нее все стекла тонированы. Под джибом прозвучал сдавленный стон. Контейнер закусил губу и глубоко задышал. А вот копыта отнесся к очередному кошмару с необычайным хладнокровием. Не видели мы твою тачку, буркнул уйбуй. поднимаясь на ноги. Челов местных спроси. Треми оглядел дикарей, прислушался к доносящемуся из-под джипа попискиванию по и осведомился. У вас все в порядке? Нет, отрезал копыто, решительно открывая дверцу машины. Контейнер, вытаскиваю придурка, и поехали. Ух. «Мальчики, какие же вы молодцы!» Анна по очереди расцеловала Ильдара и Никиту. «Победители!» «Короли!» «Два короля!» Лопок, улетающий к потолку пробка, и пенистое вино наполняет хрустальные бокалы». «За вас!» «За нас!» «Вы непобедимы!» «Это все он!» Ахметов кивнул на друга. «Он все сделал!» «Сделал все ты!» Договорился с Чемберленом, обеспечил соблюдение правил. Засмеялся Крылов. Я только сидел за столом и перекладывал карты. Я так волновалась за вас. Уж как я трясся, поделился впечатлением Эльдара. А когда этот Копытов стал выигрывать... Какой Копытов? Слание привел игроков для массовки, так один из них чуть не обыграл и Давида, и Никиту. Странный такой урод. В смокинге и красной бандане. На обезьяну, похож. Весь в татуировках. Копытов? В черных глазах Анны промелькнуло изумление. Татуированный и в красной бандане? Ты его знаешь? Нет, просто вы так забавно его описали. Какой есть, таким и описали, махнул рукой Ильдар. Ладно, чё мы встали? Поехали в короли, повеселимся. Поехали. Анна отдала бокал шофёру, обернулась. Она знала, кого увидит. Захар трэми. Епископ вежливо поклонился девушке.